Глава девятнадцатая. «Расскажите о профессоре Фоске», — попросила Марианна. Клариса, наливавшая янтарный чай из серебряного чайника, удивлённо взглянула на неё и протянула изящную фарфоровую чашку на блюдце. «О профессоре Фоске? А зачем тебе?» Марианна решила не вдаваться в подробности. «Да так, Зоя о нём упоминала». Клариса, сидящая напротив Марианны в выцветшем лаймовом кресле у окна, Пожала плечами. И я не очень хорошо его знаю. Он работает здесь всего пару лет. Американец. Исключительно умен. Писал диссертацию в Гарварде. В белой шелковой блузке, твидовой юбке и ажурном зеленом кардигане, который, вероятно, был старше большинства ее учеников, Клариса нежно улыбнулась Марианне. Ей было уже под восемьдесят, но... Казалось, со времени их последней встречи она ничуть не постарела. В свое время профессор Клариса Миллер была научным руководителем Марианны. Она, как и многие коллеги по колледжу, частенько занималась со студентами индивидуально. И обычно такие уроки проходили в комнатах преподавателей. После полудня, а иногда и раньше, по желанию педагогов на занятия приносили алкоголь из винных подвалов. Клариса предпочитала божале Так что студенты не только постигали литературу, но и учились изысканно пить. На таких уроках граница между преподавателем и студентом размывалась. Их отношения становились более личными. Учителя и ученики доверяли друг другу секреты, делились самым сокровенным. Одинокая сиротка из Греции вызывала у Клариссы умиление и, пожалуй, интерес. И она по-матерински присматривала за юной девушкой. Марианну же в «Профессоре Миллер» восхищала всё значительные достижения в науке, традиционно считавшиеся прерогативой мужчин, энциклопедические познания и готовность, с какой она ими делилась, ее терпение, доброта и даже проявляемая порой вспыльчивость. Занятия с Клариссой дали Марианне больше, чем лекции и семинары всех остальных преподавателей. После того, как Марианна закончила университет, они с Клариссой поддерживали связь время от времени посылали друг другу письма и открытки. А в один прекрасный день Мариане неожиданно пришло сообщение по электронной почте. Клариса объявляла, что, вопреки всему, решила освоить интернет. Когда умер Себастьян, она написала Мариане такое душевное, трогательное послание, что та сохранила его и регулярно перечитывала. «Я слышала, у Тары вел занятия профессор Фоско!» Клариса кивнула. «Так и есть, бедная девочка!» Насколько мне известно, профессора Фоску очень беспокоила ее успеваемость. — Правда? — Да. Он рассказывал, что Тара еле-еле справляется с программой. Она была довольно непутевой. Клариса сокрушенно вздохнула и покачала головой. — Ужасные дела творятся. Просто ужасные. — И не говорите. Марианна отпила чай, наблюдая, как старушка набивает табаком красивую трубку из темного вишневого дерева. Курение ее пристрастил муж, ныне непокойный. Ее комнаты всегда наполнял пряный, резкий запах табака, за годы впитавшийся в стены, в книги и в саму Кларису. Иногда он становился невыносимым, и многие студенты просили ее не курить на занятиях. В конце концов Клариса уступила, подчинившись новым санитарным нормам и правилам безопасности. Но Марианна ничуть не возражала против привычки Кларисы. Наоборот, оказавшись в знакомой обстановке, она поняла, что очень скучала по клубам ароматного дыма. Они ассоциировались у неё с мудростью, учением и добротой. И если в Лондоне кто-то рядом закуривал трубку, на Марианну это всегда действовало успокаивающе. Клариса поднесла к трубке зажигалку. Затянувшись, выдохнула, и её тут же окутало тёмное облако. Это всё сложно осмыслить. Честно говоря, я в растерянности призналась она. «Невольно задумаешься, как спокойно и безмятежно тянется наша жизнь здесь, вдали от остального мира, и как охотно мы закрываем глаза на происходящие в нем кошмары». В глубине души Марианна с ней согласилась. «По книгам нельзя подготовиться к жизненным ударам. Такая чудовищная жестокость ужасает». Уму непостижимо, что кто-то оказался на это способен. Клариса по своему обыкновению размашисто жестикулировала трубкой. Тлеющий пепел осыпался на коврик, прожигая в нем темные дыры. «Знаешь, у древних греков существовало специальное название для такого сильного гнева. Правда?» — заинтересовалась Марианна. «Менис» — в английском языке нет точного эквивалента этого слова. «Помнишь, как начинается «Илиада Гомера»?» «Пой, богиня, про гнев Ахиллеса, Пелеева сына». «То есть, пой, богиня, про Менис, Ахиллеса». «Вот как? И что же значит Менис?» Клариса на секунду задумалась. «Это значит неконтролируемый гнев, пугающий гнев. Думаю, самый близкий перевод будет осатанение. «Да, пожалуй, этот человек и впрямь осатанил». Клариса положила трубку в маленькую серебряную пепельницу и улыбнулась Марианне. «Хорошо, что ты приехала, дорогая. Твоя помощь придется очень кстати. Я здесь только из-за племянницы, завтра уезжаю». «Уже?» — огорчилась Клариса. «Ну, у меня дела в Лондоне, пациенты ждут». «Разумеется. И все же...» — Клариса пожала плечами. «Может, задержишься на пару дней ради студентов колледжа?» Сомневаюсь, что хоть как-то смогу помочь. Я психотерапевт, а не частный детектив. Я в курсе. Ты занимаешься групповой психотерапией. А ведь в этой трагедии замешана как раз группа людей. Да, но ты тоже училась в колледже Святого Христофора. Знания сложившихся университетских устоев позволят тебе глубже вникнуть в ситуацию. Полицейские же, как бы ответственно не относились к делу, такими сведениями не обладают. Марианна раздраженно покачала головой. «Зачем Клариса ставит ее в неловкое положение? Я не криминолог, у меня другая специализация». Пожилая преподавательница расстроилась, но не стала наседать. Взглянув на Марианну, она уже мягче произнесла. «Извини, милая, я ведь даже не спросила, каково это?» «Что это?» «Находиться здесь, без Себастьяна». Впервые за весь вечер Клариса заговорила на такую тему. Марианна, захваченная врасплох, смутилась и не нашлась с ответом. «Наверное, это странно», — подсказала Клариса. Марианна кивнула. «Странно», — подходящая формулировка. «Я тоже чувствовала себя странно, когда Тимми умер. Он всегда был со мной, и вдруг его не стало» а я не могла отделаться от ощущения, что он вот-вот выскочит из-за колонны, чтобы удивить меня. И до сих пор не могу. Кларисса и профессор Тимоти Миллер были женаты больше тридцати лет. Обоих супругов, общепризнанных оригиналов и чудаков, часто видели в городе. Кларисса и Тимоти, взлохмаченные, в непарных носках, почти бегом торопились куда-то с книгами под мышкой, увлечённо болтая на ходу. Они были счастливы вместе» пока десять лет назад смерть не забрала Тимоти. «Со временем станет легче», — сказала Клариса. «Ой, Ли, важно смотреть вперед. Никогда не оглядывайся, думай о будущем». Марианна покачала головой. «Если честно, я даже приблизительно не могу представить, что буду делать в будущем. Оно скрыто от меня словно...» Она запнулась, подыскивая подходящее слово «За пеленой». Откуда эта строчка? «За пеленой». «За пеленой». «Из поэмы «In memoriam» Теннисона», — не колеблясь, — ответила Клариса. «Пятьдесят шестая строфа, если не ошибаюсь». Марианна улыбнулась. Большинство преподавателей в Кембридже были ходячими энциклопедиями, а уж профессор Миллер — целой ходячей библиотекой. Прикрыв глаза, Клариса по памяти продекламировала. Чету и хрупкость, жизнь сулит. Всели надежду, успокой. Где голос, что благословит? За пеленой, за пеленой. Марианна печально кивнула. «Да, да, так и есть. Боюсь, в наши дни творчество Теннисона недооценивают». Улыбнувшись, Клариса взглянула на часы. «Если ты собираешься остаться на ночь...» Надо найти для тебя комнату. Давай-ка я позвоню консьержу. Спасибо. Подожди минуту. С трудом поднявшись на ноги, пожилая женщина подошла к книжному шкафу. Водя пальцем по корешкам, она отыскала тонкую книгу и сунула ее Мариане в руки. Держи. После смерти Тимми она служила мне утешением. На черной кожаной обложке были вытеснены потускневшие золотые буквы. In А. Х. Х. Альфред Теннисон. Взглянув на Марианну, Клариса велела: «Почитай».